«Кольцо!» — вдруг подумал Быков. «Огненное кольцо!» «Где я слыхал о кольце?» Дауги уже шел, волоча по земле, за ремень металлический бачок-контейнер для радиоактивных образцов. Под мышкой он держал тяжелый щиток. «Вот дьявол!» — изумленно сказал Верковский. Быков поглядел под ноги и увидел, что отрубленный кусок пленки — расплылся звездой, выбросив длинные тонкие отростки в сторону красного ковра. И вдруг он вспомнил. «Красное кольцо! Берегись, Красного кольца! Загадка Тахмасиба!» В этом мгновение почва содрогнулась. Быков потерял равновесие и чуть не упал. Он увидел, как, роняя все из рук, повалился на землю Долги, как Юрковский, пытаясь подняться, встал на четвереньки. В черном небе вспыхнула ослепительное. Белая синяя зорница. Второй толчок швырнул Быкова на землю, под ногами оглушительно треснула, кругом загрохотала. -а, -а, а еле слышно среди ужасного шума закричал Юрковский. Быков судорожно цепляясь за неровности почвы, увидел, как раскрылась земля рядом с мальчиком и взметнулся столб огня. В мареве видно было, как бешено закрутились гусеницы вздыбленного транспортера, как поднялся и снова упал ничком и аганыч. Нестерпимый жар охватил Быкова, проник сквозь силикетовую ткань костюма, почти теряя сознание Быков, поднялся на ноги, с трудом удерживая равновесие, сделал несколько неверных шагов к перекошенному транспортеру и снова упал, почва ушла из-под ног. Грохот мгновенно стих. Сквозь пот заливающий глаза быков увидел, как медленно наваливается тускло-красным пепельно-красным светом дрожащая, потрескивающая земля, как оседает в плавящийся песок раскаленный до красна транспортер. а, -а, -а кричал сзади Юрковский, стиснув зубы, превозмогая нахлынувшую слабость, быков заставил себя поползти на этот жалобный крик. В глазах качалось багровое зарево. Плыли разноцветные ослепляющие круги, но он увидел черные, словно обугленные руки Юрковского, тянущиеся к нему. И он нашел еще в себе силы, чтобы вцепиться в них, выпереться в землю и оттащить геолога подальше от малиновой трясины. Потом он все-таки потерял сознание, но, видимо, ненадолго, потому что, придя в себя, обнаружил, что Юрковский лежит рядом с ним, неловко подогнув под себя руки, что раскаленная почва вокруг мальчика еще не успела потемнеть, и транспортер стоит, сильно накренившись, глубоко уйдя в облавленную землю, и пластмассовая броня на нем дымится, становясь серой и быстро темнее. Ослепительные сине-белые полосы в небе погасли. В ушах стоял непрерывный пронзительный звон, и Быков не сразу понял, что это счетчик излучения. Десятки сотни рентген, мелькнула в мозгу, и исчезла мимолетная мысль. Он поднялся на ноги отхватил подмышки неподвижного Юрковского, тот бессильно обвис в его руках и потащил его к мальчику, подальше от пузырящейся, окутанной розовым паром красной пленки. Шагов через сорок он наткнулся на Дауге, и Аганач лежал на спине, вцепившись скрюченными пальцами в ткань спецкостюма на груди. Положив Юрковского рядом, Быков нагнулся к другу. Долги был без сознания, дышал часто с хрипом. Нижняя часть его спецкостюма висела лохмотьями. Алексей торопливо трясущимися пальцами открутил кислородный кран, снял ремень с автомата, туго перетянул неподвижное тело вокруг пояса, чтобы прекратить доступ раскаленного бедного кислородом и насыщенного активной пылью воздуха извне. Даоги застонал, со всхлипом втянул в себя живительный газ. Юрковский очнулся сам. Он затрепетал, приходя в себя, быстрым движением поднялся, сел. Даоги продолжал тяжело хрипеть. «Мальчик!» «Анатолий Борисович», — пробормотал Юрковский, — «скорее!» Быков помог ему подняться, и они оба, шатаясь, направились к остывающей в сотни метров от них громаде транспортера, перебрались через широкую чернеющую трещину, побежали. Юрковский первым полез в люк, но сорвался и остановился рядом с машиной, держась за броню и тяжело дыша, Быков оттолкнул его и полез сам. Люк сильно оплавился, стал овальным. Броня была еще раскалена. Жар проникал под спецкостюм, нестерпимо обжигая. В темном кессоне Быков напрасно шарил выключатель и, не найдя, зажег фонарик на шлеме. Кессонную дверь открыть не удавалось. «Анатолий Борисович!» «Товарищ Ермаков!» В отчаянии позвал он и вдруг понял. «Бесполезно. Командир погиб». Температура взрыва была слишком высока, все оплавилось. Мальчик некоторое время был раскален до бела, а Ермаков, когда они уходили, был без шлема. Там внутри транспортера все сгорело. Все. И командир тоже. Конец. «Люк! Люк! Скорее! Какого черта?» Ярковский вполз в сон кинулся к внутреннему люку, толкнул. Он навалился всем телом, и Быков присоединился к нему. Напрасно. Юрковский яростно забарабанил кулаками. Резать надо, прохрипел Быков. Чем, Петрович, давай в запасной люк, давай. Быков выпрыгнул наружу. Второй запасной люк, которым никогда не пользовались, находился в корме транспортера. Но обогнув машину, он понял, что все погибло. Мальчик сильно сел в размякшую от температуры почву и вплавился в нее люк оказался ниже уровня твердой спекшейся корки и добраться к нему было невозможно мальчик превратился в мертвую крепость неприступную для оставшихся в живых ермаков отрезан от мира и мертв мертв командир мертв быков устало опустился на пышущую жаром исковерканную землю поднес руки к лицу пальцы его уткнулись в гладкий колпак шлема. Иоганныча подтащили к мальчику, уложили поудобнее. Быкову пришлось прежде потратить несколько минут на то, чтобы привести Юрковского в себя. Геолог ходил вокруг мертвого транспортера, ничего не слыша, не отвечая, не замечая. Быков схватил его за плечи, сильно встряхнул, и тогда тот опомнился и послушно пошел за ним, всхлипывая бормоча. Долги все еще не приходил сознание. Не было лекарств, бинтов, нечем было закрыть обожженные ноги друга. Нельзя было даже снять с него шлем и напоить водой. Температура воздуха после взрыва была еще слишком высока, более 80 градусов. Юрковский и Алексей Петрович молча перекладывали Аганыча, рылись в вещевых мешках, обматывая израненные ноги тряпками. Они пытались сделать ему искусственное дыхание, сами не зная, зачем лохмотями костюма укрывали, От обжигающего ветра обнаженное тело. Быков поминутно смотрел на ручной термометр, но температура понижалась медленно. Умрет, проговорил Юрковский. Ожог второй степени. Плохо. Молчи! Взревел быков, приходя в ярость. Алексей, она ползет, пробормотал Юрковский, как в бреду. Смотри, ползет. Что? Алексей Петрович оглянулся и сразу понял. Вокруг мальчика медленно, но заметно смыкалось кольцо красной пленки. Багровая масса наползала со всех сторон, подбираясь к центру страшного подземного взрыва, который сжег мальчика, и где сейчас громоздились глыбы вывороченного оплавившегося камня. Над глубокой черной воронкой поднимались клубы дыма. «Захлестнет», — продолжал Юрковский, — «сомнет, раздавит». — Уходить надо. — Куда? — Быков обвел глазами горизонт. Со всех сторон наползала малиновая пелена. Юрковский тяжело поднялся, склонился к Долге, взял его осторожно под плечи. — Берись, Алексей. Запрёмся в мальчике. Может быть, отсидимся? Иоганныч жалобно застонал, когда они протискивали его через узкий люк. В кессоне было еще очень жарко, гораздо жарче, чем снаружи. Господи, сказал с отчаянием Алексей Петрович, глянув на термометр, 90. Он лег на раскаленный пол, втащил долги на себя. Юрковский торопливо задраивал люк. Ничего не получалось, и отверстие Люка, и крышка потеряли свою первоначальную форму. Он кое-как закрепил тяжелый горячий кусок пластмассовой брони, выглянул в щель. Сейчас полезет на танк. Оно не обходит препятствий, перебирается поверху. Посмотрим. Он отошел от щели, присел где-то в темноте. Алексей Петрович молчал, прислушиваясь к шорохам снаружи, к хрипению дауги, чувствуя, как нестерпимый жар гложет спину. Они обречены. Мальчик погиб. Нет еды, кислорода, воды». Иоганнович плох, очень плох. Что сделать для него? Хоть что-нибудь, хоть бесполезное, если ничего другого не остается. Мальчик дрогнул. Красный свет, пробивающийся сквозь щели люка, стал ярче. Раздался скрип, скрежет красная пленка, наползала на изувеченный транспортер. Через полчаса температура упала до 60 градусов, И Алексей Петрович, осторожно стащив с долги гладкий колпак, влил ему в полуоткрытый рот глоток апельсинового сока. Яганович поперхнулся, открыв глаза полные страдания. Быков погладил его по небритой щеке и снова надел шлем. Где мы? В мальчике, Яганович, дружок. Ты ранен. Больно, как. Ноги. Что случилось? Почему темно? «Почему не двигаемся?» «Был взрыв, Иоганныч», — ответил Юрковский и замолчал. «Не хватило сил сказать все до конца». «Да, взрыв, помню. Меня бросило на землю и обожгло. Владимир, ты понимаешь, что это? Под землей взорвался атомный котел. Помнишь, мы спорили об этом?» «Не повезло. Как раз под нами. Долги быстро». Прерывисто задышал. Алексей Петрович до отказа повернул кран подачи кислорода. Хорошо, хорошо, еще. Дауги дышал глубоко, жадно. Где Ермаков? Что вы молчите? Алексей, что случилось? Мальчик погиб, Гриш. Ерковский помолчал, затем медленно договорил все. Ермаков погиб. Дауги всхлипнул и снова потерял сознание. Мальчик вздрагивал, скрипело что-то по броне, щели неплотно закрытого люка светились красным. Юрковский вдруг заговорил негромко. — Гриша, Гришка, очнись. Мы уйдем отсюда. Понесем тебя на руках. — Гриша! Долги вздрагивал, в бреду звал Машу, плакал. «Маша, Маша, не уходи. Я все для тебя. Все. Жизнь, честь, Маша. Никто тебя больше, меня любить не будет. Все пройдет, все ложь, кроме любви моей. Богдан, мальчик, жалко. Один я. Страшно. Смерть. Больно». И вдруг, помолчав, Ласково-радостно. Вот так. Да-да. Какая у тебя ладонь нежная, прохладная. Мне очень больно, Машенька. Ты моя радость, моя чудная. Не надо, не говори. Я все понимаю. Все ерунда. Еще, еще. Милая ты моя. А я не бритый. Больно очень, Машенька. Маша! Юрковский вскочил, заметался в лучах фонарика. Убью! «Сволочь! Подлая баба!» Он длинно-мерзко выругался. Быков, стащив с долги колпак, прижимал к его рту кислородную трубку, не отрываясь, глядел в лицо друга. Жизнь уходила с лица, проваливались щеки, тускнели глаза, губы едва уже шевелились. «Маша!» — разобрал Быков. «И еще. Холодно!» — Больно. — Маша. Дрожь била небольшое желестое тело, крупная дрожь, как от сильного пронизывающего холода. Быка взял в ладони его бессильную голову в шлеме, прижал к себе. Дауге умолк. — Умер? — чужим голосом спросил Юрковский. — Не знаю. — Умер. Умер. Григорий Яганович Дауги, известный советский геолог-космонавт, погиб при штурме Венеры. Яганович умер. «Он не умер», — сказал Быков, прислушиваясь к слабому редкому дыханию. Юрковский подошел к люку, прижался к нему и еле слышно проговорил. «Шесть лет вместе. Луна...» Марсианские пустыни. Шесть лет. Он распахнул люк резким, неожиданно сильным движением. Вокруг была ночь, тьма. Далеко-далеко, содрогаясь от собственной мощи, грохотала урановая галконда, поднимая над горизонтом дымное, пронизанное огнем вспышек зарево.